гражданам. Да здравствует красное знамя. Большие надежды и большое разочарование. Вместо национальной вражды взаимная любовь и доверие, вместо братоубийственного погрома грандиозная демонстрация против царизма, виновника погромов. Рухнули надежды царского правительства, так и не удалось натравить друг на друга национальности Тифлиса. Давно старается царское правительство натравить друг на друга пролетариев Давно старается оно раздробить на части общее движение пролетариата. Поэтому оно и устроило погромы в Гомеле, Кишинёве и других местах. С этой же целью вызвала оно в Баку протоубийственную войну. И вот наконец взоры царского правительства остановились на Тифлисе. Здесь, в центре Кавказа, вознамерелось оно разыграть кровавую трагедию и перенести её затем в провинции. Шутка ли? Натравить друг на друга национальности Кавказа и потопить в собственной же крови кавказский пролетариат. Царское правительство потирало руки от радости. Оно даже распространило прокламации с призывом «бить армян». И оно надеялось на успех. И вдруг 13 февраля многотысячная толпа из армян, грузин, татар и русских, как бы на зло царскому правительству, собирается в ограде Вангского собора и клянётся поддерживать друг друга в борьбе с дьяволом, сеющим рознь между нами. Единодушие полное. Произносится речь с призывом объединиться. Масса аплодирует оратору. Распространяются наши прокламации, 3000 штук. Масса принимает их на расхват. Настроение массы поднимается. На зло правительству она решает собраться на другой день во аграде того же собора, чтобы ещё раз поклясться любить друг друга. 14 февраля. Вся аграда собора и прилегающие к ней улицы полны народа. Наши прокламации распространяются и читаются совершенно открыто. Масса разбивается на группы и обсуждает содержание прокламаций. Произносятся речи. Настроение массы поднимается. Она решает демонстративно пройти около Сионского собора и мечети, поклясться любить друг друга, остановиться на персидском кладбище, еще раз поклясться и разойтись. Масса приводит в исполнение свое решение. По пути, около мечети и на персидском кладбище произносятся речи. Распространяются наши прокламации. В этот день распространено 12 тысяч прокламаций. Настроение массы подымается все выше и выше. Накопившаяся революционная энергия рвется наружу. Масс решает демонстративно пройти Дворцовую, Головинский проспект или уж потом разойтись. Наш комитет пользуется моментом и немедленно же организует маленькое руководящее ядро. Ядро это с передовым рабочим во главе занимает центральное место и взвивается перед самым дворцом импровизированное красное знамя. знаменосец, поднятый на руки демонстрантами, произносит ярко политическую речь, где он прежде всего просит товарищей не смущаться отсутствием социал-демократического призыва на знамени. Нет-нет, отвечают демонстранты. Он у нас в сердцах. Далее он разъясняет значение красного знамени, критикует предыдущих ораторов с точки зрения социал-демократии, разоблачает половинчатость их речей, указывает на необходимость уничтожения царизма и капитализма и призывает демонстрантов к борьбе под красным знаменем социал-демократии. Да здравствует красное знамя, отвечает масса. Демонстранты двигаются вперёд к Иванковскому собору. На пути три раза останавливаются, чтобы выслушать знаменосца. Последний опять призывает демонстрантов к борьбе с царизмом и просит поклясться, что они так же единодушно пойдут на восстание, как теперь на демонстрацию. Клянемся, отвечает масса. Далее демонстранты доходят до Ванкского собора и после маленького столкновения с казаками расходятся. Такова была демонстрация 8000 тефлисских граждан. Так ответили тефлисские граждане на фарисейскую политику царского правительства. Так они отомстили подлому правительству за кровь бакинских граждан. Славы и чести флиским гражданам. Перед многотысячной толпой тех флиских граждан, собравшихся под красным знаменем и несколько раз произнёсших смертный приговор царскому правительству, подлые лакеи подлого правительства должны были отступить, они отказались от погрома. Но значит ли это граждане, что царское правительство впредь не постарается устраивать погромы? Далеко нет. Пока оно живо, и чем более оно теряет почву, тем чаще оно будет прибегать к погромам. Единственное средство искоренить погромы это уничтожение царского самодержавия. Вы дорожите вашей жизнью и жизнью близких вам людей. Вы любите ваших друзей, родственников, и вы не хотите погромов. Так знаете же, граждане, что только с уничтожением царизма уничтожатся погромы и связанные с ними кровопролития. Не свержение царского самодержавия вот прежде всего чего должны вы добиваться. Вы хотите уничтожения всякой национальной вражды. Вы добиваетесь полной солидарности народов. Так знаете же, граждане, что только с уничтожением неравенства, только с устранением капитализма уничтожится всякая национальная рознь. Торжество социализма вот в конце концов к чему должны вы стремиться. Но кто сметёт с лица земли гнусные порядки царизма? Кто избавит вас от погромов? Пролетариат, руководимый социал-демократией, А кто разрушит капиталистические порядки? Кто водворит на земле международную солидарность? Тот же пролетариат, руководимый той же социал-демократией. Пролетариат и только пролетариат. Вот кто завоюет вам свободу и мир. Так сплачивайтесь же вокруг пролетариата и становитесь под знамя социал-демократии. Под красное знамя, граждане! Долой царское самодержавие! Да здравствует демократическая республика! Долой капитализм! Да здравствует социализм! Да здравствует красное знамя. 15 февраля 1905 года. Печатается по тексту прокламации, напечатанной в типографии Тифлисского комитета РСДРП. Подпись: Тифлисский комитет.